Глава 21. Наверное, впервые с начала контракта у Фира у Вита появилась возможность подумать о своем будущем в роли игрока, если таковое у него все-таки случится. Конечно, мечтать о том, как он будет реализовывать свои грандиозные планы по трансформации игры, было прикольно. Однако при ближайшем рассмотрении выяснилось, что никакой конкретики у нашего гениального планировщика в голове пока не сложилось. Раньше он работал в Ордонуме, причем преимущественно в качестве исполнителя проектов ментора. Да, как и все дециплы, вид был уверен в том, что его команда действует на благо аватарского общества. Типа за все хорошее и против всего плохого. Но только сейчас ему выпал шанс попробовать сформулировать, а собственно, как она должна выглядеть, это самая идеальная аватарская жизнь. Спору нет. Каждому одиному человеку хочется, чтобы в его жизни не было катаклизмов, чтобы не нужно было бояться за близких и жертвовать своим благополучием ради будущего детей. Но корректно ли считать спокойную и сытую жизнь аватаров целью работы игрока? В конце концов, если все и так мермеладно, то что станет подталкивать человеческое сообщество к развитию? Значит, стимул все-таки необходим. А что может служить таким стимулом? Опасности? Неустроенность? Необходимость бороться за место под солнцем? Но тогда выходит, что игроки целенаправленно должны погружать аватарский мир в хаос и разруху, чтобы создать стимул для развития. Нет, такой вектор воздействия на аватаров Витта категорически не устраивал. Впрочем, приходилось признать, что деципулы круга Офира – частенько использовали именно такие стимулы для того, чтобы вывести стагнирующую локацию из застоя. А, собственно, почему? Уж не от того ли, что благосостояние и доминантность лежат в основе жизненных ценностей всех без исключения аватарских сообществ? Но ведь по-другому и быть не могло. Если смерть уничтожает личности людей, то запечатлеться в будущем они могут либо в детях, либо в каких-то делах, которые останутся в памяти потомков. Но а как иначе можно обеспечить достижение подобных целей, если не посредством богатства и власти? Ведь даже гений нуждается в помощи этих двух составляющих для обретения известности. Так что удивляться тут нечему. А вот Аэрам нет нужды ни в чем запечатлеваться, потому что для них смерть – это банальная и привычная смена физической оболочки. Не более того всему подтолкнуть аэров к активности, создавая им житейские трудности принципиально невозможно. Неудивительно, что материальные ценности никогда не являлись фактором определяющим статус жителя аэрии. Аэрское сообщество изначально было построено вокруг игры, потому что именно она открывает возможность каждому отдельному индивиду для ничем неограниченного самовыражения. «Выходит, все дело в шкале ценностей», – сделал поспешный вывод вид «Кому-то хочется быть богатым, а кому-то войти в круг эфира. Ну и чем одна хотелка лучше другой? Почему аэрская цивилизация развивается, а человеческая деградирует?» «Дело не в конкретных ценностях, которые управляют отдельными членами сообщества», – раздался в голове игрока очень знакомый голос а в том, поощряет ли общепринятая мораль разнообразие мнений и устремлений. «Привет!» На этот раз вид откровенно обрадовался возвращению оператора. «Давно тебя не было слышно». «Так тебе же мои советы без надобности!» Как ни странно, в голове оператора не было слышно укора. Это была просто констатация факта. «К чему зря сотрясать воздух?» «Извини». «Но все твои советы обусловлены исключительно соображениями безопасности», — миролюбиво заметил вид «А я предпочитаю идти навстречу судьбе, вместо того, чтобы прятаться от жизни». «Надеюсь, тебе понравился последний подарочек твоей судьбы», — оператор глумливо фыркнул. «Я имею в виду одну деревянную конструкцию с заостренным концом». «Лучше сдохнуть на колу, чем сотни лет батрачить киллером», — огрызнулся Витт. Тем более, что изображать из себя пугало для ворон мне пришлось от силы минут 20 Хотя и этого хватило за глаза. Опыт был реально незабываемым. И кто же сжалился над преступником? В голосе оператора прозвучало недоумение. Ни за что не поверишь, что тебя помиловал брат погибшего по твоей вине Бана. Нет, амнистия пришла не от старшего Гарая. Вид скептично хмыкнул. Это альвы вкололи мне яд. Сурен решил, что пока рано применять к клиенту столь экстремальные методы воздействия. Если честно, я до сих пор так и не понял его резоны. С чего бы альва меня щадить? Профессиональноному психологу виднее, заметил оператор. Альва ведь руководствуются не эмоциями, а холодным расчетам, и выполнение контракта у них всегда в приоритете. Может и так? Вид горько усмехнулся но я бы не назвал их хладнокровными и бездушными машинами. Они относятся к своей работе очень даже эмоционально. Когда Ванагу больше не нужно было со мной нянчиться, тут-то он и отыгрался по полной. Не понимаю, что я ему плохого сделал? Не ему одному, — возразил оператор. Им всем. Просто оперативник Альвов оказался более мстительным. — Ты же уронил самооценку этих крутых охотников практически в ноль. За все твои действия воплощений им ни разу так и не удалось тебя поймать. Кроме того, случая в самом начале, когда ты вообще еще ничего не знал про Альвов, ты каким-то образом постоянно умудряешься перехватывать инициативу в противостоянии с охотниками и заставляешь их реагировать на свои действия, вместо того, чтобы инициировать свои собственные. А что с остальными контрактниками у Фира не так? Вид озадаченно нахмылился. В том-то и дело... В голосе оператора послышалось осуждение. Правда, было непонятно, кто вызвал его неудовольствие. Аэры или Альвы? Я ведь уже давно пытаюсь спасать контрактников уфира. И каждый раз одно и то же. Они либо настолько глубоко погружаются в игру, что забывают про свою миссию. То есть, по сути, становятся аватарами еще до того, как их таковыми делают алгоритмы симулятора. Другой крайностью является отчуждение оператора аэрская высокомерие, в общем, игроки существуют как бы вне игры. И те, и другие становятся легкой добычей альвов. Одни из-за того, что начинают реагировать как аватара, а другие, наоборот, из-за неспособности адаптироваться к аватарской действительности. А я, выходит, из-за наших за ваших вид с стептичных мыкнов. Игрок и аватар в одном флаконе. Зря смеешься. — попенял легкомысленному контрактнику-оператору. Между прочим, до войны Ставрата в аэрии даже была такая тайная организация, члены которой называли себя Раттава Корги, то есть аватарами-игроками. Они буквально жили в игре, но при этом выполняли игровую миссию. Ты, случайно, не из них? Нет, Вит весело рассмеялся. До контракта у Фира я вообще никогда не погружался в игру в аватарской оболочке. Играл исключительно виртуально. «Это и странно», – вздохнул оператор. «Так долго уходить от тальвов смог бы только Роттава Корги, но никак не дилетант. К собственной чести могу только констатировать, что сразу разглядел в тебе потенциал. Именно поэтому и пригласил свою команду». «В качестве бесправного аватара», – уточнил вид, – «не надумал еще начать играть в открытую?» «А разве ты еще не понял?» что я уже открыл тебе свои карты. В голосе оператора прозвучал укор. Я пытаюсь остановить деградацию Земли, но кое-кто целенаправленно и последовательно строит в этой реальности цивилизацию смерти. Если я что-то понимаю в цивилизациях, то смерть предполагает полный покой, а не движение, заметил вид. Как по мне, так аватарская цивилизация является даже более мобильный, чем, к примеру, аэрская. Ты с этим не согласен? Сама по себе активность еще ни о чем не говорит и не гарантирует того, что цивилизация развивается. В голосе оператора прорезались этакие менторские нотки. Умирание тоже является своего рода активностью, знаешь ли. Покой – это вообще понятие чисто умозрительное. В конце концов, источник всего проявленного никогда не находится в покое. Хочешь сказать, что имеет значение не само движение, а его вектор? Уточнил вид. Ну и чем же отличается цивилизация, идущая по пути развития от умирающей цивилизации? Я ведь уже сказал. Оператор довольно фальшиво изобразил обиженку. На самом деле было очевидно, что эта тема задевает его заживое. Развитие обусловлено разнообразием. Он провозгласил свою Максимус таким пафосом, словно только что открыл главный закон мироздания. В природе, как известно, нет двух одинаковых цветков, даже если они растут на одной клумбе. Когда какое-либо сообщество поощряет разнообразие, то оно автоматом строит цивилизацию жизни. Но как только сообщество сворачивает на путь унификации, оно неизбежно придет к гибели. Люди вовсе не кажутся мне такими уж одинаковыми, заметил вид. Да, они сопротивляются. Оператор тяжко вздохнул. Но их свободу постоянно ограничивают со всех сторон. Под предлогом обеспечения безопасности порядка и придуманного равноправия людей медленно, но верно превращают в безликую биомассу, которую потом просто утилизируют. Вот эту я и называю цивилизации и смерти. И ты считаешь, что за этим стоит твой соперник, который опекает Артану? На губах Витта появилась скептичная усмешка А ты знаешь, что Артанцы из кожи вон лезут, чтобы понять причину деградации этой реальности и остановить ее, пока не поздно? Может, он и не соперник вовсе, а наоборот, союзник? Нет, это невозможно, отрезал оператор. Кроме нас, с Кэтса, никто больше землей не интересуется. Другие игроки просто сдались и бросили эту реальность на произвол судьбы. Про себя я точно знаю, что не навязываю людям унификацию и не ограничиваю их свободу. Остается только он. Или какой-то третий, пока не выявленный игрок. Вид за том, чего покачал головой. А чего вы вообще полезли в наш мир? какой вам до него дела Так это мой мир, признался оператор. Просто у жителей моей реальности еще более разреженные тела, чем у аэров. И влезть в тело человека для меня все равно, что для тебя в каменную статуе. Поэтому мы путешествуем в тонком теле и общаемся с помощью телепатии. Мы называем себя Танубрами, а свой мир Танури. Кстати, меня зовут Харота, будем знакомы. «Что ж, будем!» В голосе Вита послышались снисходительные интонации. То, что оператор оказался вовсе не каким-то высшим существом, а всего лишь жителем альтернативной реальности, как бы автоматически уравняло их положение. Тогда задам вопрос иначе. Какого черта Танура полезли в нашу игру? Раньше Землей многие интересовались, потому что именно с этой реальности началась деградация а не подумала обидеться. Всем хотелось стать спасителями нашего мира. Но теперь возобладало мнение, что проще изолировать эту реальность, чтобы не позволить распространиться заразе. А ты, надо думать, не веришь в то, что можно посадить одну реальность на карантин, заключил вид Артанцы, кстати, с тобой полностью согласны. Они вообще опасаются, что станут следующими, кого отправит в утиль после людей. Но в отличие от тебя, Они не отстреливают аватаров. Они ищут причину болезни. Ничего удивительного. В голосе Хоропы прозвучало уныние. Практически все, кто пытался остановить деградацию Земли, начинали именно с такого поиска. Увы, их усилия не увенчались успехом. Я тоже не знаю причину болезни. Поэтому просто пытаюсь лечить симптомы. Это позволяет хотя бы как-то отсрочить печальный конец цивилизации людей. Те, кого то убивал, были, конечно, пешками. Ну и из этих пешек, которые могут стать ферзями. — Ага, и артатский ученый тоже. И вид и хитно фыркнул. — Брось, ты давно уже превратил свою игровую миссию в персональную вендетту Я хоть что-то делаю, — огрызнул Сахаруто. Остальные вообще забили на эту реальность. А зараза между тем распространяется. Ты вот тоже слился. Не нравится ему, видите ли, грязная работа. Неужели непонятно, что лечить симптомы бесполезно? Вид уже начал злиться по-настоящему. Нужно искать тот фактор, который вызвал болезнь. Артанцы, к примеру, считает что именно этот фактор не позволяет людям контролировать свое превоплощение. Иначе говоря, все взаимосвязано. Людям специально не дают накапливать опыт своих жизней, чтобы у управленцев была возможность обеспечить или прошивать их сознание в каждом новом воплощении. Вот отсюда и деградация. А как бедолагам сопротивляться, когда смерть форматирует их сознание словно жесткий диск? А уже в новом воплощении на этот диск можно записать любую бредятину. Неудивительно, что бунтарей и свободомыслящих членов сообщества становится все меньше, ведь их так просто обезвредить. Человеческая жизнь коротка. Это весьма логичная версия согласился Харуто. Наверное, именно поэтому она является самой популярной среди игроков. Вот только дальше все глубокомысленное заключение никуда не ведет. Знаешь почему? Вопрос был явно риторическим, поэтому вид не счел необходимо на него отвечать. Все просто, вздохнул Харуто. Дело в том, что зомбирование людей осуществляется непосредственно через инфополе нашего мира. Другими словами, автором проекта по деградации Земли является Бог. Какой еще Бог? вид презрительно фыркнул. Просто игрок из мира, в котором живет создатель большой игры. Игрок, имеющий прямой интерфейс с инфополем нашего мира, уточнил Танор. Для аватаров, коим мы с тобой являемся, он и есть Бог. Я не знаю, почему его вредоносный концепт затронул пока только одну реальность, но мы все находимся в опасности, потому что деление нашего мира на реальности весьма условно. Так ведь с инфополем могут работать не только игроки, но и аватары. Вид озадаченно нахмылся. Пятерка очень даже успешно зомбировала Аэров через инфополе. Почему никто не попытался внедрить какой-нибудь концепт, который огласил бы тенденцию к деградации. Может быть, и пытался, уныло предположил Харута. Вот только тягаться с Богом у нас кишка танка. Мы пока даже не смогли понять, в чем заключается суть его воздействия. Но даже если бы поняли, это нас не спасет. Потому что ни у кого из аватаров большой игры не наберется столько энергии, чтобы обезвредить концепт, уже ставший доминирующим курицем в одной из реальностей. Теперь он питается сознаниями жителей Земли. Это все равно, как пытаться остановить лавину, встав в нее на пути. Остается только отрезать щупальца этому монстру, чем я и занимаюсь. А может быть, и не нужно ничего останавливать? Вид задумчиво покачал головой. Что, если попробовать создать что-то свое? Например, альтернативную реальность людей, в которой этот концепт не работает. Прогрессорство? Преземительно хмыкнул Харуто. Сколько уже было этих попыток? Да и что даст существование еще одной или даже нескольких альтернативных реальностей? При слиянии основная ветвь их все равно поглотит. Все ведь зависит от энергетического потенциала, не так ли? На губах Аэра промелькнула хитрая улыбочка. Конечно, сорняк априори сильнее хрупкого цветочка. И в противоборстве один на один легко забьет более слабые растения Но если засевать поле семенами цветов снова и снова, то рано или поздно мы получим цветущий лук. Звучит красиво, вынужден был согласиться Танур. И кто же будет сеять на земле эти цветочки? Такие, как я. В голосе Вита зазвучала уверенность. Игроки, умеющие притворяться аватарами. Вряд ли во время войны из Таврата кланы перебили всех рота в Нужно только закинуть эту идею в круг уфира. И как же ты собираешься поделиться своей гениальной идеей с остальными аэрами? Язвительно поинтересовался Харуто. Для этого кое-кому нужно как минимум вернуться в Аэрию, а ему еще торчать в игре сотни лет. И это в лучшем случае. Насколько я понял, совсем недавно ты был буквально в одном шаге от того, чтобы вообще распроститься со статусом игрока. «Можно попробовать передать предложение через экскурсанта». Игрок проигнорировал язвительный тон оппонента, поскольку идея его захватила, и все преграды стали казаться несущественными. «Ну хорошо», пошел на попятную тону. «Положим, тебе удастся связаться с кругом эфира и передать свое предложение. Я даже готов поверить в то, что помешанным на игре аэром, твой проект потравится. Но это ведь всего лишь цветочная фантазия. Чтобы она превратилась в инструмент трансформации мира, нужна конкретика. Какую идею ты предлагаешь заложить в основу этих самых альтернативных реальностей? Ту же самую борьбу с деградацией? Ну так ничего нового в этом нет. Согласен. Отрицание само по себе непродуктивно. А в голосе Вита зазвучала такая уверенность, словно он размышлял над этой проблемой много лет. Идея должна не просто противостоять превращению людей в стадо овец. Она должна нести какой-то позитивный заряд. Я думаю, нам придется переформатировать человеческую шкалу ценностей. И всего-то. Аруто все еще играл злого скептика. Но из его голоса уже пропали насмешливые интонации. «Ну и какая же ценность, по-твоему, должна занять первую строчку в новой шкале?» «Свобода», – уверенно заявил вид Странно, но он даже не задумался, это слово буквально сорвало с его языка. «Когда свобода проявлять свою волю будет цениться людьми выше благополучия, выше комфорта и даже выше безопасности, вот тогда зазомбировать такое сообщество будет уже совсем непросто». Именно на этом принципе построена аэрская цивилизация. «А ты не забыл, что ваша свобода – это относительно недавнее приобретение?» Фарта снова включил скептика. «Это сейчас аэры могут сами решать, как им жить. А до войны Ставрата их жизни управляла пятерка. Кстати, большинство цивилизаций большой игры до сих пор построены по иерархическому принципу. И человеческая реальность тут не является исключением. Может быть, людям и понравится твоя идея. Вот только вектор движения сообщества определяется, как правило, не обывателями, а правителями. Думаешь, хоть одному правителю придем в голову поощрять свободомыслие своих подданных? И что ты предлагаешь делать с ретроградами? Зачистить? Ну так я и так этим уже занимаюсь. Вот опять ты мыслишь негативно. Вит досадливо поморщился. Нужно не зачищать негодных правителей, а создавать новых. Хотя совсем уже без зачисток вряд ли обойдется, вынужден был признать он. И война Ставрата тому подтверждение. Да, свобода далась нам дорогой ценой, но оно того стоило. Вообще-то Аэрии по-прежнему правит пять кланов, фыркнул скептично настроенный Танур. Эта ваша война ничего не изменила. Я не могу судить о корректности твоего утверждения. В голосе Вита послышалось раздражение Но даже если эти кланы и существуют, то они больше ничего не навязывают АЭРам. По крайней мере, доступ в игру не ограничен. И даже круг эфира открыт для любого, кто докажет свою состоятельность, как игрок. Управленцы тоже могут быть разными, знаешь ли. К сожалению, личные амбиции элиты частенько превалирует над желанием создать гармоничное развивающееся сообщество. Вздохнул Гарлута. Это если амбиции никак не связаны с игрой. Вид вдруг буквально подскочил на месте, и его глаза загорелись азартом. Да, в человеческом сообществе основным мотиватором является личное обогащение и доминантность. Но в Айере все не так. Мы игроки по своей природе, а потому наше самовыражение – проявляется в управлении аватарами. — Это то к чему? — растерянно пробормотал Харота. — Ну, как ты не понимаешь? В голосе Виты явственно обозначилось нетерпение из-за тупости оппонента. Если Аэры станут элиты на Земле, то типичные человеческие мотиваторы больше не будут работать. Для истинного игрока личные амбиции завязаны на состояние управляемого сообщества в целом, а не на собственную персону а эры будут строить цивилизацию жизни, а не смерти. Представляешь, что станет землей, если круг Офира целенаправленно запутит такой проект? Правильно ли я тебя понял? Теперь рассердность уже звучала в голосе недоверчиво Танура весьма чутливо. Ты предлагаешь создать команду игроков, которые в аватарских телах пойдут захватывать власть на земле и строить в ее локациях сообщество свободолюбивых людей. «А что тут такого?» – пожал плечами вид. «В местных легендах полно упоминаний о богах, которые правили человеческой расой. Причем мудро и справедливо. Думаю, такой проект уже пытались реализовать и не раз. Вот именно!» – Харут определительно фыркнул. «И что ж тогда, зиная цивилизация, катится в деградацию?» «На то и игра, чтобы в ней можно как выиграть, так и проиграть», – иронично заметил вид. Но никто не мешает сделать еще одну попытку, верно? Думаю, как минимум одно обстоятельство точно мешает. В голосе Харуты скепсиса было, пожалуй, больше обычного. Дело в том, что аватар всего гениального проекта сам очень даже запросто может стать аватаром. Для начала тебе неплохо было бы завершить контракт. Для начала мне было бы неплохо получить амулет для защиты от ментальных атак альвов, пробурчал вид. «Если я не смогу защитить от них на Йоли, то львы точно сделают из меня аватара». «Ладно, я готов дать тебе амулет», — согласился хозяин секретной базы. «Твой код доступа активирован. Заходи, когда будешь готов».